Деяние и замысел должны соответствовать друг другу, не то заложенные в них возможности так и останутся не осуществлёнными. Умение ловко пользоваться посредственными способностями не внушает уважения, и всё же нередко приносит людям больше славы, чем истинное достоинство. В очень многих случаях Поведение людей только потому кажется смешным, что причины его вполне разумны и основательны, скрыты от окружающих. Человеку легче казаться достойным той должности, которую он не занимает, нежели той, в которой состоит. Порядочные люди уважают нас за наши достоинства, а толпа за благосклонность судьбы свет чаще награждает видимость достоинств, нежели сами достоинства скупость дальше от бережливости, чем даже расточительность как необманчива надежда, всё же до конца наших дней она ведёт нас лёгкой стезёй Хотя мы храним верность своему долгу нередко лишь из лени и трусости, все лавры за это достаются на долю наших добродетелей. Нелегко разглядеть, чем вызван честный, искренний, благородный поступок порядочностью или дальновидным расчётом.